Глава шестая. Открытие сезона. Проснулась я поздно. И, к своему величайшему удивлению, сама. Окинув еще сонным взглядом свою спальню, я поняла, что моего ленивого бубля почему-то нет поблизости. Интересно, куда это его могло унести с утра пораньше? Вопрос, конечно, занятный, но совершенно не актуальный. Глянув на часы, И убедившись, что я катастрофически опаздываю к мандистке, я бросилась в ванную. Надо быстренько придать себе свежий вид и бежать дальше. О желании пообщаться с Тия перед этим предбальным марафоном можно смело забыть. Не успеваю. А значит, общаться с лордом-директором и обсуждать все новости будем позже. В Королевский дворец я, как и предписывалась правилами, прибыла за час до начала официальных мероприятий. Обычно именно в этот час заключались все союзы и сделки, в том числе и брачные. Ибо, к сожалению, об этом не забыла. Взглядом, найдя самую внушительную группу гостей, я обнаружила и Марьясу Огненную, в самом центре. Надеюсь, она там не меня рекламирует, а государственный вопрос решает. Иначе я просто за себя не отвечаю. Впрочем, ко мне пока с различными предложениями никто не подходил. Да и бабуля меня ни с кем не знакомила. Это обнадеживает. Хотя до закрытия сезона еще далеко. Привет, Крис. Ты-то что забыла в этом охотничьем лагере? Только посмотри, как эти хищницы на меня смотрят. Наверняка опять будут отца мучить всякими непристойными предложениями. Я глянула через плечо на недовольно ворчащего друга. Констан Орше. Мой однокурсник и боевой товарищ. По происхождению алый демон и сын одного из могущественнейших графов Айлета. Избрав путь магии, он, конечно, потерял право на светский титул, но связи рода в любом случае останутся с ним. Ох, если Бао видит меня рядом с ним, то, боюсь, в ее голову может сбрести совсем неподходящая идея. Рыж, если не хочешь, чтобы я невольно перешла в разряд хищниц, лучше рядом со мной не светись. «А то ведь огненное может вспомнить, что ты еще не женат. Оно нам надо?» «Понял. Убираюсь!» Я невольно улыбнулась. Все-таки Констан очень понятливый. Особенно, когда дело касается возможных ограничений его свободы. Думаю, если бы стоял выбор между браком и смертью, наш Рыж с большей охотой расстался бы с жизнью. Решив, что лучше присоединиться к какой-нибудь группе, и не мазолить глаза различным друзьям знакомого мужского пола, я решительно направилась к толпе весело щебечущих девушек. Уж лучше потерпеть часок в обществе этих сплетниц, чем засветиться перед баб с каким-нибудь лордом, которого, возможно, после некоторого изучения признают достойным. В общем, улыбаемся и обсуждаем шляпки. В тронный зал нас пригласили в тот самый миг, когда пробили часы на башне. Пунктуальность нашего короля давно стала известной и далеко за пределами Айлетта. Впрочем, также широко известна и нелюбовь Акнора II к длительным церемониям. Уже через полчаса взаимные поклоны были закончены, и бальный сезон объявили открытым. Так как большая часть брачных контрактов заключалась в первую неделю, то этот период давно прозвали ярмаркой невест. Тогда как для заключения политических союзов Требуется куда больше времени и информации, а потому оставшееся время все присматриваются ко всем. Глядя на шумный выводок дебютанток, я всерьез задумалась над тем, почему из года в год являюсь на открытии сезона. Ведь мне ничего не стоило бы сказаться больной, ну или хотя бы отговориться сильной занятостью в институте. Будущим магом, пусть и не рекомендуется но разрешается пропускать обязательный к посещению ежегодные события. Те, например, вообще не часто балуют короля своим присутствием. Если честно, я сомневаюсь, что лорд-директор покидал когда-либо свой рабочий кабинет без веских на то причин. А в понимании Себастьяна Арвиши балы таковыми точно не являются. К моему величайшему удивлению, на этот раз он сделал исключение и явился. Заметив его рядом с семьей, я даже с шагу сбилась. Это что же могло его привести на бал? Да еще и на открытие сезона. Я же знаю, как он все это не любит, особенно взгляды, которые на него кидают всякие придворные кумушки. Да и разговоры теперь весь вечер будут вестись о нем до его сестре. Ну не любят при дворе альбов, не любят. Ладно, раз уж так все совпало, то будем действовать на свой страх и риск. «Ба, конечно, потом будет рвать и метать, но это мое дело, с кем общаться, а с кем нет». Герцог, приблизившись к лорду Немару, я склонилась в церемонном реверансе. Он приветливо улыбнулся и запечатлел поцелуй на моей руке. От такого внимания к своей персоне я даже слегка смутилась. Обычно подобные вольности позволялись лишь между близкими людьми. Не знаю, когда и как, но я, кажется, вошла в круг доверия этого старого демона. И это не могло мне не льстить. «Криси, приветик! Ты уже видела наследника? А с его супругой успела познакомиться?» Сабриса налетела на меня, подобно маленькому урагану, сыпле как вопросами, так и просто фразами. Мне приходилось лишь улыбаться этому стихийному бедствию в юбке и кивать в нужных местах. К счастью, долго страдать от общества юной леди Арвиши «Мне не пришлось», — вмешался Тия. «Саби, ты ведь не будешь против, если я у тебя похищу свое любимое чудовище?» Сабриса лишь заливисто рассмеялась и махнула рукой, отпуская нас на все четыре стороны. «Спасибо», — негромко поблагодарила я. Едва мы отошли от неугомонной девчонки. Кажется, она уже успела найти себе следующую жертву. «Так я же для себя старался». Или побоишься задержаться рядом с Альбом на лишнюю минутку, полушутливо уточнул те, краем глаза следя за внимательно наблюдавшими за нами кумушками. Я сразу же поняла, что это последний шанс. Если я сейчас сделаю хоть полшага назад, я его потеряю. Навсегда. И даже не потому, что он оскорбится или обидится, а потому что сам вспомнит обо всех возможных последствиях нашего общения особенно на людях. Если скрытый роман с Альвом еще могут простить, оно же всяко в жизни бывает, да и у самих грешков хватает, то столь явственный контакт будет своеобразным плевком в лице всех сплетников. Меня заклеймят, меня изгонят с позором из высшего общества, меня перестанут пускать в лучшие дома Таириза. Да пусть только попробуют. Боги, я сама пожму руку тому смельчаку, кто решится все это проделать с внучкой, самой Марья Солершей. А на шепотки за спиной и недовольные лица мне плевать. В общем, будь что будет. После нас хоть потоп, хоть пожар, хоть конец света. Те, восприняв мое молчание как отказ, отпустил мою руку и предпринял попытку к бегству. Размечтался. Пришлось с милой улыбкой хватать его за рукав и возвращать на место. И все это под неусыпным вниманием столичных сплетниц. Кажется, этот вечерок я проведу крайне насыщенно. Я... Я никак не пойму. Это ты меня оскорбить так пытался? Или действительно считаешь, что мне есть чего стыдиться? Я тебя знаю уже тысячу лет, и мне незачем скрывать наше знакомство. Ты не понимаешь. Начал он, по-прежнему посматривая на дворцовых куриц. «Все, я прекрасно понимаю», – резко оборвала я, теряя остатки терпения. «Я знаю, что его весьма не любят при дворе и всячески это демонстрируют. Но это не повод действительно превращаться во всеобщую парю». «Не можешь ответить тем же? Игнорируй! Стань выше этого! Набери сил и измени правила игры! Все лучше слепого подчинения чужому мнению!» «Крис! Еще слово!» и я тебя поцелую при всем народе. Хмуро пообещала я, устав уже от такого поведения одного из известнейших магов Айлита. Заодно потом по упавшим в оборок телам можно будет узнать точное число излишне любопытных куриц. Негромко закончила я. Крис, ты этим ничего не докажешь, только уничтожишь остатки своей репутации. Вспомнив свою извечную борьбу с бабушкой, и ее почти ультимативное заявление, я нервно улыбнулась. «Так даже лучше!» те недоуменно глянул на меня, понуждая продолжить эту мысль. «Тогда ты, как честный мужчина, будешь обязан на мне жениться». «А что такого?» «Шутка как раз в моем духе, и те не может этого не знать». «Ты действительно этого хочешь?» предельно серьезно осведомился он при этом глядя на меня фирменным взглядом лорда-директора. Неприятно, конечно, но пережить можно. Тем более от меня все еще ждут ответа. Действительно, хочу ли я этого? Хотя, чего этого? Свадьбы? Не особо. Но заявить свои права на него? Бесспорно. Я не собираюсь под венец ни в этом году, ни через год. Но это ведь не значит, что не найдется другая вертихвостка, способная привлечь и удержать внимание моего персонального лорда директора так а почему нет вопросом на вопрос ответила я не желая пока слишком вдаваться в проблемы семьи и брака я еще даже институт не закончила все равно магом не доучкам нельзя жениться а покидать стены любимый альма матер раньше времени я не собираюсь потому что твоя ба будет в ярости а вот кстати и она я сразу же нацепила на лицо дежурное каменное выражение. Впрочем, вспомнив о его словах, я поспешила также принять более благонравный вид. И плевать, что я уже минут двадцать нахожусь в компании Альва на глазах у всего королевского двора. Себастьян, Криса, рада, что вы весело проводите время. Пылающий негодованием взор моей ба переместился с меня на моего спутника и обратно. Но, к сожалению, я вынуждена разбить вашу пару. Себастьян, ты не уделишь мне пару минут? Ох, не нравится мне это. Я-то любой удар выдержу и терплю. А вот Тео слишком уважает Марья Сулершей. И слишком многим ей обязан, чтобы посметь ей хоть в чем-то возразить. Извини, ба, но Тия уже пообещал мне танец. Так что поговорите позже, бросила я. И прежде чем эта парочка великих и ужасных успела сориентироваться, тащила своего альва в круг танцующих. Все, ниже падать некуда. Последняя мысль заставила меня поднять взор на своего обескураженного партнера и заливисто рассмеяться. — Ты сумасшедшая. Тебе никто этого не говорил? Как-то обреченно спросили у меня. Правда, неуверенная улыбка то и дело проскальзывала в глубине алых глаз. — Нет, но можешь начинать. Ибо мне понравилось. Крис, я серьезно. Зачем тебе понадобилось Это демонстративная пощечина всему обществу? Они и так искренне верят, что король слишком много нам позволяет, допуская нас в избранный круг. Я лишь неопределенно дернула плечиком, выполняя очередную сложную фигуру танца. Мне плевать на мнение костных людишек, какими бы они титулами не обладали. Мне с ними, к счастью, детей не рожать. А среди магов я к тебе какого-то особого отношения не заметила. Марьяса, напомнил Теа мрачно. И что? Ее мнение – ее личное дело. Кстати, поведешься на ее речи – пеняй на себя. У меня зелий много, и, как выяснилось, они прекрасно причищают тебе мозги. Угрожаешь своему директору? – удивленно хмыкнул Теа. Причем, своего мужчину. Надеюсь, в этом вопросе мы уже все прояснили? Определенно, наглость – это особое счастье. И когда это мы успели так сблизиться?» – проворчал Себастьян, явно пытаясь скрыть за тоном собственное смятение. «Эх, связываясь с женщинами рода лершей, следует сразу приготовиться к некоторым отступлениям от приличий. Например, от своего мы не отказываемся» даже если весь мир будет против нас. Мило улыбнувшись, я невинно хлопнула пару раз ресничками и уточнила, ты желаешь это обсудить? те убедившись, что со мной спорить бесполезно, лишь тяжело вздохнул. Ладно, чудовище, твою точку зрения я уже понял. Заодно и насчет своей просветился. А сейчас, если больше никаких комментариев и дополнений не будет, то я пойду пообщаюсь с Огненной. Надеюсь, при таком скоплении народа сразу шашлык из меня делать не будут. Так как танец к тому моменту уже закончился, а удерживать его рядом с собой у меня поводов больше не было, пришлось отпускать. Впрочем, затея я не опасалась. Он достаточно сведущий маг, да и Марьяса хоть иногда и взрывается, на редкость хладнокровно в те моменты, когда оно действительно нужно. Проводив взглядом двух самых любимых существ до дверей, я снова повернулась к танцующим парам. Чувствовать на себе чужое внимание было неприятно, но терпимо. К разговорам я старательно не прислушивалась, ибо и так знала, какое мнение обо мне уже бытует среди этих дамочек. Ну и боги с ними. При дворе я появляюсь так редко, что их неодобрение для меня ничего не значит. Среди магов же нравы куда свободнее. Да и замуж я ни за кого, кроме своего крылатого красноглазого, не собираюсь. Поймав разносчика с напитками, я взяла себе бокал с чем-то явно алкогольным. А почему бы и нет? В любом случае падать ниже уже все равно некуда. Заметив неодобрительный взгляд очередной ревнительницы правил приличия, я отсалютовала ей бокалом. поги а ведь мне действительно нравится. Кажется, Тиа снова оказался прав в своей оценке. Я сумасшедшая. Но тем интереснее. Определенно намного интереснее. Я так увлеклась перемигиваниями со всеми чопорными дамами высшего света, что не заметила появления рядом с собой очередной крайне занимательной личности. Барон Йозак Варийский отрекомендовался подошедший мужчина. Я, смерив его недоуменным взглядом и не найдя в нем ничего интересного, уже привычно представилась сокращенным вариантом имени Криса Лершей. «Леди, я видел вас недавно», – широко улыбнувшись, начал барон. Кстати сказать, был он самой человеческой внешности из всех возможных. Чуть рыжеватый брюнет с карими глазами. Черты лица привлекательные, но какие-то слишком сглаженные. В общем, среднестатистический аристократ. Разве что возраст у него не совсем подходящий для знакомства с молоденькой девушкой. Слегка за тридцать. Даже первые морщинки уже проявились. Думаю, и седина тоже. Но как раз ее довольно легко запрятать с помощью современных алхимических составов. Леди, я заметил вас в весьма интересном обществе. Я, кривовато улыбнувшись, чуть приподняла бровь. Любопытно. Вы были сальвом, продолжал он, сладко улыбаясь и совершенно не понимая, что меня все эти ухищрения стареющего похитителя женских сердец абсолютно не трогают. «И?» – нетерпеливо спросила я, прекрасно понимая, что в противном случае он будет тянуть эту свою речь следующие полчаса. Барон, как-то не так, интерпретировав мое нежелание общаться с ним дольше необходимого, просиял и закончил в максимально сжатые сроки. Может, вы составите мне компанию этим вечером? Я как раз собирался съездить за город, полюбоваться луной. Первым моим порывом было просто ударить. Даже без магии. Просто показать, как ставят удар у боевиков в нашей Альма-Матер. Потом я всерьез задумалась, что мне будет за шашлык из барона. И только еще миг спустя я поняла, как все это глупо и выбрала самое обидное для моего неудавшегося кавалера. Рассмеялась ему в лицо. «Вы действительно думаете, что сможете сравниться с Альвом? Фантазиор!» Оставив за собой последнее слово в этом разговоре, я развернулась и направилась к выходу из зала. Развлеклись и хватит. Забавлять своим присутствием еще и остальных я не планирую. Впрочем, кажется, я излишне поспешила, решив, что это происшествие меня нисколько не задело. Задело. Злость и раздражение хоть и спрятались до поры, но никуда не исчезли. Как же я ненавижу лицемеров. Значит, альвы у нас грех во плоти. А такие вот типчики в высшем свете живут себе припеваючи. Да уж лучше с крылатым связаться. Те хотя бы действительно любить будут. А этого, кроме низменных удовольствий, не интересует ничего. В коридор я влетела уже практически, пылая праведным гневом, а потому не заметила в тени очередной колонны чужого присутствия до столкновения. Судя по масштабу фигуры, на которую я налетела, принадлежала она явно мужчине. И это стало последней каплей. «Ну какого дьявола вы все? Мало того, что носите черное, так еще прячетесь по углам!» Ласково поприветствовала его я. Впрочем, едва в полутьме коридора зажегся магический светильник, я сразу же пожалела о своих неосторожных словах. Карл Майше! Это ж надо было из всех обитателей придворного серпентария нарваться именно на главу МП. Мне только проблем со службой магического правопорядка и не хватает. В замочную скважину. Совета гроз Лучезарная. Невольно поморщившись, я пригубила напиток. Пламя прокатилось по горлу. Никогда не любила спиртное. Но сейчас у меня просто не было выбора. Пусть я потом пожалею, но лучше жалеть о совершенном, чем о том, на что не решилась. Оправдание. Да, всего лишь оправдание. Сделав два небольших глотка, я смочила в резко пахнущей жидкости пальцы, и прикоснулась ими к основанию шеи. Запах должен остаться на коже. Если уж я создаю себе оправдание, то оно должно быть правдоподобным. Наверное, это слишком трусливо с моей стороны, но без этой маленькой хитрости я никогда не решилась бы на подобное. И пусть это будет последней низостью, мне уже все равно. Глянув на едва тронутую бутылку из черненого стекла, я невольно нахмурилась. Слишком заметно, что из нее никто не пил. Что ж, к демонам 10 золотых. Огромные деньги по местным меркам. Легенда стоит дороже. Но куда вылить лишнее пойло? Офис МП – это не то место, где можно спрятать компрометирующие тебя улики. Обозрев в тысячный раз кабинет, я обреченно вздохнула. Прятать было некуда. Если вылить вкатку с эльфийской пальмой, он почувствует запах. А больше вариантов и не было. Что ж, значит, пробежимся до уборной. Но не с бутылкой. Нет, хватит и того, что я плесну в походную кружку. Возвращаясь обратно в кабинет, я вошла осторожно, ожидая любого подвоха, но повезло, успела. Подойдя к своему столу, я вновь наполнила свою кружку гномем пойлом, но на сей раз лишь наполовину. Что ж, декорации расставлены. Ждем главного героя. К счастью, долго ждать не пришлось. Негромкий шелест шагов за спиной заставил меня зажмуриться. Сердце зачастило в груди, а в области живота как-то все похолодело. Что ж, Свитти, отступать больше некуда. Это было только твое решение. Сави Леди Гросс впервые слова отдавали хоть какой-то эмоциональностью, но постепенно удивление сходило на нет, и завершил он свою речь привычно безразличным тоном. А разве вы не должны сейчас быть на балу? Открытие сезона как-никак. Я, пьяно улыбнувшись, повернулась к вошедшему. Анжи, а почему ты здесь? Разве сегодня не Алвиз дежурит? Он же обещал! Словно незначай начала я, но поспешно прикусила язык. Разумеется, я знала о замене в расписании. а просто не мог меня обмануть. Ну вот как раз Анжу об этом знать не стоит. Я ведь очень тщательно создавала себе легенду. Обещал, что, скривив губы в язвительной усмешке, уточнил мой куратор. Все-таки права, Крис. Я дура, что влюбилась в такого. Но после того, как я узнала, каким он умеет быть, все-таки зря она опоила его своим зельем. Если б не оно, я бы никогда не решилась на этот шаг. — Ну, это многозначительно протянула я, теребя рука в платье. Словно бы, найдясь ответом, заявила я и предприняла попытку встать с кресла. Неудачную. Задетая рукой открытая бутылка со звоном упала на стол и залила своим содержимым парочку документов. Анж мгновенно обратил внимание и на нее, и на мою грацию. В миг, оказавшись рядом, он подозрительно принюхался. — Да ты пьяна, как последний сапожник! — А вот и нет. Два гладка не в счет, оно для храбрости было. А остальное и вовсе спектакль. Но это, опять-таки, информация не для распространения. «Илья не пьяна!» – возразила я, обиженно надувшись и неловко взмахнув руками. «Пьяна! Я лучше знаю! И что в таком виде ты собиралась делать?» Подозрительно сощурив злые зеленые глаза, поинтересовался он. «Не твое дело!» – гордо вскинув голову, я попыталась отстранить от себя это чудовище в обличии нимфа. Разумеется, не сделав и шага, я споткнулась и вцепилась в Анжи всеми возможными мне способами. «Ты как, на ногах-то стоишь?» – поинтересовался он, уже без своей наигранной холодности. И почему только Анжи бывает нормальным, исключительно либо под Крискиным зельем, либо в обществе пьяной до розовых драконов меня? Ладно, к демонам странных нимфов. Когда леди хочет, леди добивается всего сама в том числе и грязными способами. «Пусти!» — уперев руки ему в грудь, я попыталась выбраться из чужих объятий. Слабо так попыталась. Пожелая я этого на самом деле, у меня не возникло бы особых трудностей. Но это так, к слову. «Да ты еле на ногах держишься! Куда ты пойдешь в таком виде?» «К себе!» Со свойственным всем пьяным упрямством заявила я. «Ну-ну! До первой подворотни!» «Пойдем, я тебя лучше в караулке устрою», – заботливо произнес он, одновременно с этим пытаясь заставить меня двигаться в нужном направлении. Я особо не сопротивлялась. Караулкой у нас называлось помещение для отдыха особо уставших после дежурства сотрудников. Правда, по назначению использовали его редко. Гораздо чаще здесь ребята после дневной смены собирались для игры в карты. Но сейчас в комнате оказалось пусто а обе неширокие кровати были свободны. Анжей осторожно усадил меня на одну из них и попытался сбежать, но я не пустила, объяв руками его шею. Свид? он вопросительно глянул на меня. — А поцеловать на ночь? — надулась я. — Не будь все так печально, я бы рассмеялась. Давно не видела у нашего сурового куратора такого беспомощно милого выражения лица. — Ты сегодня явно перебрала произнес Анж, даже не думая выполнять мою просьбу. Напротив, он попытался выбраться из моих объятий. «И что?» Сильнее сжав руки, поинтересовалась я. «И то!» Последовал дожутил оконечный ответ. Меня он, кстати, не устроил, а потому я сама потянулась к его губам. В конце концов, это было мое решение, и глупо было бы упустить собственноручно подстроенную возможность. Он сдался почти сразу. Я ведь наполовину эльф, а эльфам очень легко очаровывать, особенно, когда они любят. А потом было горько и пусто. В груди словно образовался большой и темный камень, постоянно цепляющий острыми сколами внутренности. Я прекрасно знала, что так и будет, но все равно. Что ж, к демонам сожаления, и в глаза Анже я научусь смотреть. В конце концов... Не просто так я выстраивала себе оправдание. Ох, Свет, это ж надо было так сглупить.